Глава 44. Один из царей демонов. Храня молчание, Дельфред обратил свои окрашенные в темно-зеленые божественные глаза на Царя Отлеющей Смерти. Он пристально всматривался божественными глазами глубин, словно пытаясь выведать и изобличить бездну Эльдмейда, который специализировался на составлении планов и обведении врагов вокруг пальца. Царь Отлеющей Смерти тоже не двигался и стоял в на одном месте, лишь бросая богу углубление в ответ полный высокомерия взгляд своими магическими глазами. «Позволь спросить тебе, Узурпатор», — предельно серьёзным тоном заговорил Дельфред. «Я могу освободить тебя от такого контракта навязанного владыкой демонов своими божественными глазами и посохом. Захочешь ли ты в таком случае, будучи истинным врагом владыки демонов, предать дельхейтс «Ха-ха-ха! Предлагаешь мне вместо этого встать на сторону Эквиса?» «Верно». «Ты способен владеть полномочиями Бога Отца Небесного гораздо лучше нас, Галлии. Если ты примкнёшь к Эквису, родится величайший враг владыки демонов за всю историю, разве не в этом заключается твое желание?» Стукнув дважды тростью о пол, царь леющей смерти довольно ухмыльнулся. «Вот уж не думал встретить здесь агента по переманиванию специалистов! А я смотрю, воля мира таки кишка тоже не тонка!» Однако важно ли для меня стать врагом владыки демонов в обмен на любимой делихе ты драгоценных учеников спрашиваешь? Нет-нет. Я даже не знаю, способен ли совершить нечто столь дерзкое при своем малодушие. Кажется, будто от одних мыслей об этом я начинаю задыхаться. Эльдмейт Норачито прикоснулся к шее и сделал вид, что у него началась одышка. Тогда позволь задать тебе еще один вопрос. Чем, по-твоему, является пригодный? Царь для еще вдруг замер? и, опустив руки, ответил. «Даже не знаю. Уж слишком мало о нем информации. Но если пошедший против порядка владыка демонов — это непригодный, то его противоположностью должен быть потворствующий порядку пригодной, но...» Эльдмейт указал кончиком трости на Дельфреда. «В таком случае он ничем не отличается от вас, богов!» «Если ты станешь врагом владыки демонов, царь тлеющей смерти, мы возвысим тебя до пригодного». В ответ на эти слова уголки губ Альдмайда приподнялись. Ты узурпировал силу бога Отца Небесного и подходишь на эту роль. ха ха ха Это приказ Эквиса? Верно. Занятно! Дельфред направила посох углубления Думной Эльдмейда и нарисовала его спиралью магический круг. Правильно ли я понял, что ты согласен? Если Эльмейд кивнёт, бог углубления выстрелит травяным шипом бездны наложенный на первого зект, и разрушит магический контракт. Царь тлеющей смерти должен сгинуть в тот же миг, когда явно проявит намерение предать меня, но похоже, что Дельфреду было чем это предотвратить. Прочем, погоди, меня кое-что смущает. Я слушаю. Идея о моем переходе на сторону Эквиса неплоха. Весьма неплоха. Очень даже неплоха. Но неужели ты думаешь, что подобное тянет на решающий фактор? Чего ты хочешь? Разве не лучше будет Эквису стать моим, царят ли еще смерти слугой? С невозмутимым видом предложил Льдмейт. Предельно серьезное лицо Дельфреда на миг напряглось. Правильно ли я понимаю, что нашим переговорам конец? ха ха, -ха! Неужели ты думал, что я откажу в столь окольной форме? спросил ольтмейт, словно это было очевидно, а Дельфред с подозрением взглянул на него божественными глазами. Подумай сам! называющийся порядком шестерни и скопления множества богов Эквис, действительно весьма силен. Но до он следует порядкам, у него будут иметься естественные ограничения. Я же, царь тлеющей Смерти, смогу вывести его за грань системы и даровать еще большее могущество. И да, и нет. Если реализовать твою задумку, Эквис станет созданием за гранью порядка, а не волей мира. Точно, точно, точно, точно! «Одни плюсы же! Не лучше ли выставить против непригодного более могущественного непригодного?» «Пора ждать одного непригодного, чтобы избавиться от другого?» «Глупо!» ха <смех> «Посмеялся над этим эльдмейдс». «А каким образом мудрец сможет стать его врагом, а?» «Если вы решите выйти против этого попирающего любые нормы создания, и здравым смыслом, вы обречены на поражение!» «Ненормальность, безумие и бредовые идеи...» Единственный возможный способ противостоять ему. Раз так, свихнитесь и сейчас же отбрасьте свои дурацкие порядки. Поймите, вершина, которую воля мира достигнет, если наконец отбросят эту волю, есть!» Эльдмейт высоко подпрыгнул, звучно приземлился и поднял руки над головой. Из парящего цилиндра вылетели бесполезные конфетти с ленточками и пролился бессмысленный свет. «Тиран, владыка демонов, Анос Валдигот!» Замолчав, Дельфред уставился на заряд леющей смерти божественными глазами, окрашенными в темно-зеленый цвет. Цилиндр упал на его голову. «Давай обеднем усилие, чего бы нам это ни стоило, Эквес! Я превращу нерешительного тебя в настоящее чудовище!» «Похоже, мои божественные глаза ошибались, и я зря предложил тебе переговоры». Безумец никогда не прислушается к голосу разума. Резко переменившись, Эльдмейт смерил его пронзительным взглядом. Твои божественные глаза ошиблись, Ха -ха -ха. а действительно ли это так, бог углубления? Эти божественные глаза позволяют заглядывать тебе в бездну гораздо глубже любого другого бога. Однако в понимании чужих сердец они малость чрезмерно педантичны. Нет, нет, все это изначально было частью твоих соображений. Иными словами, сбоку от Эльдмыда незаметно появилась лужа воды, из которой разлетелись брызги. Резво вылетела из и приблизилась к царю тлеющей смерти водяное копье. Однако он, наклонившись, уклонился от него. Ведя со мной диалог, ты дожидался подкреплений! Дельфред наклонил посох углубленных дум и нацелился им на основу Эльдмейда. Едва царь тлеющей смерти переключил свое внимание на него, как водяное копье, от которого он уклонился, и загнулась и пронзило его спину. А! И Истекая кровью, Эльдмейт схватил торчащий из груди наконечник копья. «Наказание примите! поляющие в небеса глупцы! Порядку воспротивившиеся! С почтением же узрите божий облик!» Произнёс царь смерти творящие чудеса божьи слова. Его тело окутал свет, и оно тут же стало меняться, волосы засияли золотом, магические глаза окрасились в огненно-красной... За спиной собрались частицы магической силы и приняли форму световых крыльев. «Покажись, бог погребения под водой! да Досудит тебя божественный меч, лорда Юйя!» Извергающиеся из руки царя тлеющей смерти золотое пламя превратилось в божественный меч, после чего Эльдмейт резво запустил его в полет, и он вонзился в лужу. Вода в ней взметнулась бурным фонтаном, из которого показался воин с водным телом неизвестной половой принадлежности. Это был бог погребения в воде Афросиата, с которым некогда заключил пакт царь загробного мира Иджис. Схваченное Эльдмейдом копье обратилось в жидкость, которая вернулась обратно в руку бога погребения в воде, после чего превратилось снова в водное копье, и Афросиата взял его на изготовку. «Ни единого слабого места!» – довольно сказал Эльдмейд, и взял в руки свой цилиндр. «Бара-бара!» Эльдмейда окутал дым, и он тут же исчез, оставив после себя лишь парящий в воздухе цилиндр, который, вращаясь, двигался горизонтально и словно во время фокуса размножался. Получившиеся в итоге 9 цилиндров снова испустили дым, в котором появилось девять Эльдмейдов. «Не хитрости и трюков!» Одновременно сказали 9 царей, еще смерти. «Восемь фальшивых и один настоящий! Попробуй угадать правильный ответ своими божественными глазами, бог углубления!» Все девяти спустили золотое племя и взяли в руки божественный меч лорду Юи. «Кстати, сильнейший же я!» Дельфред заглянул в бездну того Эльдмейда, который сказал это. От него действительно исходила магическая сила Бога Отца Небесного, да и основа Эльдмейда у него тоже была. Но лишь половина. Дельфред тут же перевел взгляд на соседнего Эльдмейда. От этого тоже исходила магическая сила Бога Отца Небесного, но крайне слабая. Основу Эльдмейда он тоже имел, однако лишь одну двадцатую ее часть. Взгляд Бога Углубления стал суровым, а выражение лица напряглось. Если хорошенько подумать, то все они были настоящими, и он просто разделил свою основу. В этом не было никакого смысла в связи с тем, что даже размножившись, он лишь ослабил себя. Рук у него стало больше, но из-за ослабления магической силы они не смогут пробить защиту Бога Углубления. По факту он лишь увеличил количество целей, которых будет проще победить. Однако царь тлеющей смерти был как раз из тех, кто выставил бы подобное бессмысленным, а затем застал врага врасплох. Поэтому-то бог углубления погрузился глубоко в раздумье, что если он предвидел это? Нельзя было исключать возможность того, что, выставляя это за нечто бессмысленное, он действительно делает то, в чем нет никакого смысла. Из-за того, что бог углубление мог заглядывать в бездну, Его мышление, вероятно, крутилось вокруг одного места, подобно спирали. «Ясно, ясно, ясно! Твои божественные глаза заглядывают глубоко, но кругозор у тебя узкий. Посоревнуемся в таком случае, мелко и широко!» Эльдмейды пришли в движение до того, как Дельфред заглянул в бездну всех девятерых, а Ферсиата пронзил одного из них водным копьем, но тут же раздался под звучащий хлопок, и его божий лик окутал дым. Активировалось заклинание «пон И из дыма вышли утка и голубь. Обычная показушная магия, которая не защищает от атаки, а только создаёт впечатление того, что удар не настиг цель. Нанося удар за ударом по утке с голубем, бог погребения под водой пронзил еще одного Эльдмейда, однако он тоже превратился в утку с голубем за счёт понпорапо. он получал урон и был в невыгодном положении, сражаясь в одиночку против двоих, однако бог углубления ушел в думы еще глубже, а его божественные глаза засияли. «Ха-ха-ха-ха! <смех> не видишь дна, сколько не пытаешься заглянуть в бездну? Эта магия не глубокая, поверхностная и пустая. На что, Пришли, ли тебе понравы Бара бара и Пон-Парапа, отлично понять которые сможет даже ребенок, а?» Афросиату ударил копьем, и ещё два Эльдмейда превратились в уток и голубей. Дельфред не сводил божественный глаз Эльдмейда, имеющего половину основы. Должно быть, он заключил, что если царь, тлеющий смерти, чего-то добивается... То ход должен сделать тем клоном, у которого осталась магическая сила. Однако в следующий миг этот альдмейт применил бара-бара, раздробив половину основы еще сильнее, снова создав клонов. Ни хитрости, ни трюков. Дым, утки, голуби и клоны. Бог углубления узрел магию настолько поверхностную, что заглядывать в глубины бездны было просто бессмысленно. «Кстати, сильнейший же я? Ты, сбивающий с пути мираж». Иными словами, пустота. Внезапно появившаяся прозрачная ткань обвилась вокруг Эльдмейда, распространившись подобно паутине, она связывала всех уток-голубей и клонов Эльдмейда. Засиял свет, и в этом месте появились бесчисленные маленькие шестерни, которые приняли гуманоидную форму и превратились в отончённую даму, чья ногое тело было обмотано тканью. Это была богиня барьера Лорос. Твоей целью было выдать нечто поверхностное за глубокое и истощить мои божественные глаза. Однако снова сверкнул свет, и позади Дли Фреда появились маленькие бесчисленные шестеренки, принявшие форму огромного глаза, который превратился в каменную статую. Явился Бог магический глаз Джанелд Фок. Бог магический глаз пристально смотрит вширь. Похоже, твоя магия, которую ты выдаешь за поверхностную, действительно является таковой. Дельфред направил посох на Эльдмейду с самой большой частью основы. ха ха ха А что если я выдаю ее за действительно поверхностную, а на самом деле она глубже, чем ты думаешь?» «Нет, я вижу тебя целиком. И ширину, и мелкость». Бостом нарисовал магический круг. «На какое бы бесчисленное множество частей ты ни разделялся, ключевая точка у тебя одна. Если пробить ее, разрушено будет все». Из божественного посоха вылетел травяной шип бездны. «Потеряйся в спирали, узурпатор!» Все Эльдмейды, связанные барьерной тканью Ринолорос, не обладают силой достаточной, чтобы выбраться из нее, в связи с тем, что его основа разделена на множество частей. Травяной шип бездны вонзился прямо в Эльдмейда, рана, казалось, была смертельной и пролилось много крови. Однако он улыбался. «Кровавое магическое копье, Секрет третий!» Вытекшая кровь превратилась в алые копья. Десять с лишним кровавых магических копий, высунувшихся из тела царя тлеющей смерти, удлинились и пронзили плечо Дельфреда, грудь Рина Лорос и Джанелл Тфокка. Разящий изнутри выпад. Буйствующие копии разорвали окружающий барьер на куски и освободили Эльдмейда. «Это я смотрю всё такой же, любитель азартных игр. Не могу не поразиться тому, как ты рискуешь во время кризиса в Дельхейде». Разрубив пространство, рядом появился одноглазый мужчина с копьем в руке. Царь загробного мира Иджис. Он выбросил травяную шип бездны, который вонзился в тело царя тлеющей смерти, до того, как он пронзил ключевую точку основы за грань пространственно-временного континуума своим кровавым магическим копьем. Ты поставил на то, что придет товарищ? ха ха ха я ж говорил, не хитрости, ни трюков. Я просто выигрывал время, заставляя тебя думать о том осям. В сопровождении многочисленных хлопков, клонов Эльдемейда достала окутывать дым. Из оденственного парящего цилиндра вылетели конфетти и ленточки, бог-магический глаз сверкнул магическим глазом, а Риналорес растянула барьерную ткань. В миг, когда Иджис разрубил эту ткань своим копьем, бог-погребение под водой Афросиат атаковал его водным копьем. Кровавое магическое копье отбило его, но непрерывные удары Афросиаты заняли руки Иджиса. Спираль, пронзающая шип бездна. Нацелившись на момент, когда разделившиеся божьи лики и основы Эльдмейда снова сольются воедино, Делифред выпустил божественный шип точно в цель. Однако, словно преграждая ему путь, там появилась темная дымка. Эх! Шип пронзил царя проклятия хирама. Мужчину с шестью рогами растущими из головы, который словно подставился под шип вместо Эльдмейда. Эх! «Вынудил меня подставиться вместо себя, царь тлеющей смерти. Ты хоть представляешь, сколько раз уже это случилось со времен мировой войны? Довольно. Я прокляну тебя! ха ха ха Подставлялся по своей воле, упрекаешь меня? Похоже, ты сам не заметил, как обзавелся новым фетишем вдобавок к мазохизму, а, царь проклятий?» Бора полностью развеялась, и соединившийся обратно Эльдмейт достал трость из магического круга. «Ко мне, пёс!» Едва он стукнул тростью об землю, как лая прибежал пёс желеобразным телом. «Ха, ха ха ха Наша родина в опасности! Так что давай-ка я хотя бы сегодня верну тебе прежний облик!» Царь тлеющей смерти щелкнул пальцами, и появилась огромная ткань. Она шустро целиком окутала пса, а когда вновь раскрыла, он принял гуманоидную форму. Приняв свой прежний облик, мужчина без глаз, носа и рта, одетого в вычурную рясу и крупный головной убор, Царь Алых надгробий Гелисирис недовольно взглянул на стоящего перед ним бога углубления. «Эй, бог углубления! Меня бесит, как ты громко заявляешь, будто познал бездну, игнорируя меня!» Бог углубления не ответил на это и обратил божественные глаза на четырех злых царей. Эквис является скоплением множества богов. В небе мерцает солнечное затмение апокалипсиса, которое в назначенный час полностью уничтожит Землю. Времени у вас почти не осталось, «А владыки демонов нет рядом. Позвольте же спросить вас, путники, с помощью чего вы будете противостоять богам?» Задал он им вопрос. «Ха-ха-ха-ха!» ха рассмеялся царь, тлеющий смерти Эльдмейдс. Царь загробного мира Иджис бодительно взял магическое копье на изготовку, царь проклятий Кайхерам словно проклиная положил стрелу на тетиву магического лука, а царь над надгробий Гелиссирис принялся рисовать огромный магический круг». <с> Противостоять кому из вас. Не смей меня недооценивать! Я прокляну тебя! Глупый вопрос. Нет-нет, <с> его можно понять! В конце концов, четыре злых царя проиграли владыки демонов. Целиком и полностью. С точки зрения тех, кто противостоит владыке демонов, мы, растерявшие статус слабаки, все равно что рядовые солдаты. Неудивительно, что у нас ни во что не ставит. Эльдмы, это перся на трость. и скривил свой рот. И тем не менее, хоть и не уверен в своей памяти, но на всякий случай, если я вдруг забыл, не могли бы вы поделиться с нами?» Провокационно высунув вперед лицо, царь тлеющей смерти поднял брови. Цари загробного мира проклятия алых надгробий сверкнули магическими глазами и взглянули на четырех богов. «А проигрывали ли мы вам хоть раз, а? Слуги порядка!»